Глава 22. Ты уверен, что они придут сюда? спросил слащавый голос. Абсолютно, ответил бас. Их голоса эхом разносились по подземелью, отражались от стен, усиливались, накладывались и замирали. Но я был уверен, что никогда не забуду и не спутаю их ни с кем другим. Мы стояли и не шевелились, чтобы наши звуки не спугнули чужие голоса, чтобы они чуть больше приоткрыли нам информации чтобы мы знали, кто нас ждет за углом. — Систему оповещения включил? — спросил Слащавый. — Нет. — А зачем? — удивился Бас. — Но чтобы их засечь, болван! — рассердился Слащавый. — Это ты, болван! — Как только сработает система оповещения, они поймут, что мы их ждем. — Так-то да, — слащавый голос прозвучал немного задумчиво. — А если пропустим? — спросил он. — Ну и что? Адбаса веяло самоуверенностью. — Куда они отсюда денутся? К тому же, сколько нас и сколько их. — Все службы приведены... «В боевую готовность?» — спросил Слащавый. «Ты действительно так их боишься?» — удивился Бас. «Если у тебя есть инстинкт самосохранения, то ты тоже должен бояться». Бас в ответ засмеялся. Было странно слышать мечущийся в гроте смех. «Не смейся!» — попросил Слащавый. «Просто будь готов!» Бас хмыкнул в последний раз и добавил «Как скажешь». «Пойдем, а то нас будут искать», — предложил слащавый. «Мне показалось, что он просто хочет сменить тему разговора». «Пойдем», — согласился Бас. И мы услышали удаляющиеся шаги. Мы еще некоторое время стояли, не шевелясь и ничего не говоря. Потом Кашиноха повернулся и подозвал нас себе. «Я не знаю, о нас они говорили или нет», — прошептал он, — «но на всякий случай я бы думал, что про нас». «Согласен», — поддержал его самурай. «Да», — согласился повелитель драконов. «Я же просто пожал плечами, это было очевидно». «А значит», — продолжил Кашиноха, — «действуем следующим образом. Мы сейчас разделимся. Мы с Акума пойдем первыми». Я думаю, они меня не ждут. Они про меня могут и не знать. Мы постарались сохранить в тайне. А как же змей у меня дома? Перебил его я. Думаю, это остатки защитного заклинания, ответил Кашиноха, но уверенности в его голосе не было. Нет, остановил я Кашиноху, не надо недооценивать противника. Мы поступим по-другому. Они ждут меня и Акай Акума скорее всего тебя, Кашиноха. Не возражай. Я вскинул руку, призывая парня к молчанию. Но они вряд ли ждут их. Я показал на Уми Ноками, Китсуне и Баканека. Поэтому первыми пойдут они и разведают, что там. Ну и заодно подготовят нам плацдарм для атаки. А для того, чтобы мы могли поддерживать связь, мне нужно пять минут. Я сейчас сделаю еще три гарнитуры. Самурай с кошенохой переглянулись, и самурай кивнул. «Мне действительно понадобилось пять минут, даже четыре с половиной, и повелитель драконов с девочками получили новых духов. Будет ли от них польза в другой обстановке, но во что, отправились без нас?» Прозвучал в наушнике обиженный голос Такео. «Черт! Как вы могли нас оставить?» надуло губки Оки. «Я тебе этого не прощу» пригрозил Акиро. «У нас же команда, а ты нас бросил!» — захныкала суу «Удачи!» — бросила Хатару. «Ребята, спасибо вам!» — сказал я друзьям. «Вы сегодня здорово помогли и еще поможете. Там, наверху». «Вы под землей?» — понимающий спросил Такео. «В той же пещере?» — уточнил Акира. «Нет, мы совершенно в другом месте», — поспешил ответить я. «Я побоялся, что они сейчас припрутся!» И я буду думать не о том, как убить инквизиторов и освободить время, а о том, как спасти друзей». «Понял, принял», — ответил Такео и замолчал. И все они замолчали. Как-то слишком быстро и подозрительно. Но думать об этом не было времени. Нужно было идти в змеиное логово. Кицуна и Баканека взяли под руки Уми ноками даже прижались к нему так, что у меня от ревности слегка засвербело внутри, и пошли вперед. Мы с Кашинохой и самураем остались на месте. — О, тут дверь! — донесся до нас голос Кицуна. Сейчас открою. — Дамы! — Прошу! У Миноками был сама галантность. Дальнейший их разговор мы слушали уже в гарнитуре. Интересно, куда ведет этот коридор? — игриво спрашивала Китсуна. — Дорогуша, тут кухня. Или ты опять проголодалась? Это был у Миноками. О да, я очень проголодалась. Голос Китсуна был такой томный, что у меня в глазах потемнело. — Я тоже проголодалась, — обиженно промурлыкала кошка-девочка. — Господа, как вы тут оказались? — послышался словно издалека чужой голос. — Мы проголодались, — Теперь голос Кицуна звучал жалобно. «Я распоряжусь подать вам закуски», — донеслось издалека. «А сейчас покиньте помещение. Немедленно!» «Фи, какой грубый!» — фыркнула кошка-девочка. «Пойдемте, девочки, нам тут не рады», — сказал повелитель драконов. «Вот тут направо еще один коридор. Посмотрим, что там», — предложила Кицуна. «Прошу вас, идите в зал!» — Скоро все начнется, — раздалось издалека. — Не нужно ходить по служебным помещениям. Там вообще темница. Мы с Акай, Акумой и Кашинохой переглянулись. То, что надо. Если где и держат бога времени, так в темнице. Вот только как убрать свидетеля. — Вы можете отвлечь его? — предложил я. — Ах! — воскликнула Кицуна, и мы услышали звук падающего тела. «Помогите!» — засуетилась Баконека. «Что вы стоите? Не видите? Ей плохо!» Послышалась возня, короткий вскрик, а потом в гарнитуре раздался голос повелителя драконов. «Готово! Быстро!» Мы не стали тянуть, рванули, стараясь не производить лишнего шума. Когда мы забежали в коридор, Кицуна показала нам нужное ответвление. Едва мы забежали туда, как в наушнике послышался голос баканека. «Ну что ж вы так неаккуратно?» Поскользнулись на ровном месте. «Мы так за вас испугались!» А потом чужой голос, он звучал устало. «Пожалуйста, пройдите в зал ко всем гостям». «Да-да, конечно, мы уже пошли», — ответили боги и продолжили пересмеиваться и флиртовать. Потом хлопнула дверь, и послышалась легкая музыка. «Интересно, про что говорил тот человек?» — думал я, спускаясь вслед за Кашинохой. «Что должно скоро начаться?» Воспаленное воображение кричало, что он говорил про нас, что скоро начнется то, зачем мы пришли. А разум говорил, отставить панику. У них вполне могут быть свои планы, а про нас они не знают. Мы были осторожны. «Но мой нос чесался!» это было достаточным основанием для тревоги. В какой-то момент нос зачесался настолько сильно, что я остановил Кошиноху. — Что? — едва слышно спросил он. — Не знаю, — ответил я, — но что-то тут не так. — И да, черт побери, чуйка снова меня не подвела. Вспыхнул яркий свет, и позади нас упала решетка. Мы оказались в клетке. Получается, мы сами пришли в ловушку. Нас даже заманивать туда не нужно было. Пол дрогнул и поехал вверх. Мы еще не добрались до верха, я уже знал, что сейчас произойдет. Сейчас клетка с нами внутри окажется в зале. Инквизиторы будут праздновать победу, а мы будем бессильны. Но когда ты не можешь сделать ничего, что ты можешь? А могу я быстро сделать портал? Я уже заметил, что когда повторяю то, что уже делал раньше, У меня получается очень быстро. И вообще, я, похоже, прокачался в этом деле нехило. Пол не успел подняться и до середины стены, как я бросил под ноги Кашинохи свой дух и приказал. «Прыгай!» — он прыгнул. Следом прыгнул Акая Акума. Потом я. Может быть, самураю можно было и не прыгать. Он ведь дух. Но рисковать мы не стали. Кто его знает, из чего изготовлена эта клетка? Может, она и духов удерживать может. А вот портал сработал. Вывел он нас недалеко, в комнату соседнюю, с залом, через которую мы в прошлый раз убегали. В тот раз она была пустой. Теперь же Кошеноха едва выскочил, наткнулся на охранника. Поднять шум тот не успел, получил по кумполу и отключился. Будем надеяться надолго. Мы с Кошенохой оттащили его за стол и положили так, чтобы его не было видно с прохода. Музыка, которую мы слышали в гарнитуру богов, и музыка, которая доносилась из зала, была одной и той же, из чего мы сделали вывод, что наши боги находятся именно в этом зале. «Блин, я опять подгадал под торжество. Или у них тут вечный праздник? Но с этим разбираться будем позже. А пока, у ноками, у вас все в порядке?» — потихоньку спросил я. «О, да!» — воскликнул повелитель драконов. «Девушки, хотите выпить? Пойдемте танцевать!» — закопризничала Кицуна. «Все танцуют!» Мы с самураем и кашинохой переглянулись. Если все танцуют, то куда нас поднимали? Куда отправилась пустая клетка? Этот вопрос нужно было решить. И как можно быстрее. А я максимум, что мог предложить сейчас, — это воспользоваться порталом еще раз. Вот только мест, которые я тут знал, было очень мало». Не переноситься уже в центр зала, заполненного гостями. Хотя почему бы и нет? Поиграем в неуловимых мстителей. Перенесемся в зал, а потом сразу куда-нибудь в другое место. К примеру, к лифту. Или на остров. К тому большому маячку. Я вспомнил, как мы тогда пытались выбраться с острова и решил, что туда переноситься мы не будем. Вдруг вода высокая. Мы же сгорим нафиг. А вот поиграть на нервах, а заодно разведать обстановку. Насколько получится, конечно. Как вы смотрите на то, что мы...» Я поделился с самураем и Кошенохой своим планом. «Дело хорошее», — одобрил Кошеноха, — «но с одной поправкой. Нервы трепать будешь ты один, а мы с Кошенохой будем искать, где держит Бога времени». «Договорились», — усмехнулся я и расправил портал. Я уже почти шагнул в него, как мне в голову пришла замечательная мысль. И я достал свой автомат. А почему бы и нет? Уж если наводить шороху, так по полной. Не дожидаясь, пока друзья покинут комнату, я прыгнул в портал. Вынырнул в зале около стола, как и в первый раз, ломящегося от угощения. «Эх, жаль, нет Бонни!» Он бы навел тут шороха. «А заодно рыбки бы наелся!» «Суки! За Боню будет вам!» Дополнительный бонус. Зал действительно был полон народа, и там было достаточно типов в инквизиторской униформе. Я по-быстрому прицелился и выстрелил в ближайшего. И тут же снова прыгнул в портал. В следующий раз я вынырнул там, где в прошлый наш приход стоял Орочи АБ и успел застрелить двух инквизиторов. Смог бы и трех, но уже после первого выстрела поднялась паника. Что-то слишком быстро. Это только подтвердило мои опасения. Меня ждали и меня боялись. Правильно боялись. Надо, чтобы боялись еще больше. Поэтому, вынырнув в маленькой комнате, я тут же подпер дверь стулом. Пусть помечутся. Пусть почувствуют, как это, безысходность. А то играть жизнями других мастера, пусть теперь почувствуют дичью себя. В портал я прыгнул прихватив стул. Понятно, что выскакивать в дверь, ведущую на остров, они вряд ли будут, но лучше перекрыть и этот выход. Когда я появился в зале в следующий раз, тут царила настоящая паника. Люди метались, бились в двери и в ту, которую я перекрыл первый, и в ту, которую я перекрыл второй. К сожалению, еще две двери оставались свободными, поэтому я занялся тем что просто принялся отстреливать инквизиторов. Щелкать их как мух, ориентирами мне служили их ненавистные шляпы. Я пробивал их с огромным удовольствием. Благо самонаводящиеся пули с магнитным захватом позволяли мне это сделать. Кеншин, осторожно, раздался в наушнике предупреждающий возглас уми ноками. Я не стал оглядываться в поиски опасности просто прыгнул в портал для того, чтобы выпрыгнуть в другом углу зала и продолжить свое праведное дело. Все больше и больше инквизиторов падали с пробитыми головами. Я старался не трогать гостей в обычных одеждах. Там были и люди, и боги. Среди последних встречались и те, которые стояли в очередь ко мне за дарами. Лицемерные ублюдки. Но я все равно их не трогал. Я отстреливал только инквизиторов. Вполне возможно, что и среди людей и среди богов были те, кто более чем заслуживал смерти. Но выносить без суда и следствия приговоры людям — это неправильно. Суд должен определить меру вины каждого человека и назначить ему соответствующее наказание. Потому что если я буду убивать без суда, то чем я лучше инквизиторов? Что касается богов, то кто я, чтобы лезть в их дела? У них свои разборки, у нас свои. В этот раз... Приближающуюся опасность в виде пробирающихся ко мне сквозь толпу охранников я заметил сам. Быстренько с помощью портала сменил дислокацию и продолжил отстреливать этих любителей поуправлять миром. Их становилось все меньше и меньше. Я легко выцеливал их по шляпам, и ни один из них не догадался шляпу снять. Ну что ж, выживают не только сильные, но и умные. Инквизиторы не были ни сильными, ни умными. Их численность усиленно сокращалась, а на полу появлялось все больше и больше трупов. Во всяком случае, в границах этого зала. В какой-то момент отстреливание инквизиторов превратилось в рутину. Вынырнул из портала, прицелился, нажал спусковой крючок. Еще парочку нашел, прицелился, нажал. Как только увидел, что охранники засекли, сменил место. «Люди первыми сообразили, что я целюсь не в них» поэтому просто старались уйти с линии огня, куда-нибудь к стеночке, например. Некоторые просто залезли под стол и сидели там в ожидании, когда все закончится. Вслед за людьми сориентировались в ситуации и боги. Кто-то исчез, а кто-то забился в угол и с интересом наблюдал, чем же это все закончится. Наконец у охранников появился толковый руководитель. Он расставил вояк таким образом, чтобы им не нужно было бежать ко мне. Достаточно было развернуться. Вот тогда то, что люди ушли с линии огня, стало для меня проблемой. Я теперь был как на ладони. Я решил сменить тактику. Стрелять один раз и заранее, еще до прыжка выбирать себе жертву, выныривать рядом, убивать и исчезать. Спасало то, что у охранников пули были обычные. И автоматы обычные. И чтобы не ранить случайно гостей, Охранники стреляли либо одиночными, либо короткими очередями. Чувствовал ли я угрызение совести или какой-то дискомфорт от того, что убивал инквизиторов? Не, не чувствовал. Я просто давил этих гнид, очищал от них землю. Я просто выполнял свою работу. То тут, то там лежали трупы, и они оставались в шляпах. Ни с одного не слетело, словно шляпы были приклеены. Уминуками, Кицуна и Баканека, как только поняли, что их помощь мне не нужна, ушли в сторонку и усиленно изображали испуганных богов. Но время от времени кто-нибудь из них негромко подсказывал мне, где искать очередную жертву. Это когда инквизиторы пытались сбежать или спрятаться. Я понимал, что кто-то сбежал, это естественно, но помелькав около незапертых мною дверей, я отбил у присутствующих желание смыться тем более, что люди и боги поняли, к ним у меня претензий нет. И вот когда я уже начал уставать, раздался властный голос. Довольная, Кеншин Такеда! Я услышал тебя!» Я, конечно, удивился. Это было неожиданно. А может, и наоборот, чего-то такого я и ожидал. Но одно точно. Я на этот голос не повелся, потому что охранники никуда не делись. «Достаточно!» Снова рявкнул голос. «Вы свободны!» И вдруг все охранники поклонились и ответили. «Да, господин!» А потом развернулись и вышли из зала. Я тоже перестал прыгать. Более того, я взял портал в руки, чтобы в случае необходимости швырнуть его во врага. И ружье я тоже не убрал, не дождутся. Но я остановился и огляделся в поисках того, кто говорил. Испуганные и не очень люди и боги прятались или изо всех сил старались быть незаметными. Никто из них не мог бы произнести те слова. Испуганный человек или бог не будет иметь такую силу в голосе. — Кто ты? — спросил я. — Если хочешь поговорить, то выходи, или заткнись и не мешай. Ты невоспитанный, наглый, дерзкий молодой человек! — снова раздался голос. «Ты пришел в чужой дом и устроил погром». Я демонстративно огляделся и засмеялся. «Погром? О, нет, это еще не погром!» И поднял автомат. «Хватит!» — оборвал меня голос. Тут я увидел того, кто говорил.